Глава 81. Мэнсону выделили просторную хижину с очень широким брачным ложем, больше похожим на стол. Конструкция была грубой, но достаточно надежной и, очевидно, служила аборигенам очень давно. Никаких благовонных растираний, вопреки ожиданиям Мэнсона, не было. За весь день его покормили только горсточкой толченых семян, зато в изобилии давали пить какой-то сладковатый напиток, по вкусу напоминавший разведенную в воде муку. Но Мэнсон не раптал понимая, что находится, так сказать, при исполнении. Придя на место службы, он на всякий случай обследовал все углы хижины, но ничего съестного не нашел. «Они подходят к этому слишком по-деловому», — подумал Мэнсон. «Не мешало бы немного романтики или хотя бы вазочку с фруктами». Сам он не чувствовал никакого волнения. Скорее, его разбирало любопытство. Как поведет себя Лала? Будет ли она страстной или холодной? Повлияет ли на нее то, что они знакомы? И вот послышались ровные, будто отмеренные часовым маятником шаги. Сыновка отошла в сторону, и в хижину проскользнула Лала. Она была совершенно обнаженной, но очень серьезной и собранной. «Как ты себя чувствуешь, Жефа?» — низким каким-то бесцветным голосом спросила она. «Ничего», — сказал Мэнсон. «То есть чувствую себя хорошо». Лала кивнула и взобралась на лежанку. Она легла на спину, глубоко вздохнула и также бесцветно проговорила. Как только будешь готов, Джеффа, можешь начинать. «Ага», — сказал Мэнсон. Поведение Лалы действовало на него угнетающе. Он предполагал, что все будет не так, как он привык это делать, но все же надеялся хотя бы на улыбку. «Возьми себя в руки, Мэнсон. Перед тобой молодая, красивая женщина. Ты делал это много раз и можешь сделать еще».